Глава 6. Когда грузовик оставил Десэна одного во дворе гостиницы, он начал смоتریваться в ночное небо. Он до сих пор ощущал на своих губах прощальный поцелуй Дженни, напряженный и дрожащий. В воздухе витали запахи выхлопных газов. Где-то внутри здания слышалась музыка, кто-то включил радио. Медленно вынув правую руку из кармана, Десэн разжал пальцы и начал внимательно рассматривать небольшой шарик. Смутно различимый при свете гостиничной вывески, теперь он явственно ощутил сильный запах джасперса. ДСн уже успел изучить предмет из своей руке. сдавленный шарик из хлеба, сыра и ветчины, кусок сэндвича с пикника. Интересно, знают ли они, что я спрятал его. Ему следовало зайти внутрь и переодеться. Штаны и рубашка, которую он порвал на пикнике, уже успели высохнуть, но оставшиеся складки причиняли его телу массу неудобства. И всё-таки он никак не мог решить, стоит или не стоит переодеваться. А предмет, который он держал в руке, требовал принятия быстрого решения. Силадор. Да, Силадор должен получить этот шарик и исследовать его. Десейн чувствовал, что разрывается между двумя полюсами. Что-то случилось с моей головой, и мысли потеряли стройность, отметил он. Может, это последствия травмы головы? Но он доверял своему внутреннему видению, вызванному воздействием Джасперса. И все что травма не такая уж серьезная. и все таки решение. Огромным усилием воли он заставил себя пройти к своему грузовику и забраться внутрь кабины. Опираясь о руль, он положил рядом с собой на сиденье спрессованный шарик, который превратился в сэндвич Джасперса. Сейчас, приказал себе Десэйн, если ехать, то прямо сейчас. Но прошло еще несколько минут, прежде чем ему удалось воплотить это решение в действие. Дэсэн включил двигатель и выехал со стоянки на дорогу, ведущую к Портервиллю. Он особенно не спешил, ощущая некоторую заторможенность в теле. Фары высвечивали стоявшие по бокам деревья, желтую разделительную линию на покрытии извилистой дороги, оградительное перило. Дэсэн открыл окно и высунул голову, чтобы ветер прояснил мозги. Сейчас, когда он уже ехал по петляющей среди холмов дороге, его заторможенность увеличивалась еще больше, и это Не могло не беспокоить Десина. Мимо пронеслась машина с включенными фарами. Тёмные очертания скалы рядом с дорогой, желтая разделительная линия, шлак на обочине, звезды над головой. Наконец он подъехал к месту, где чернели скелеты обгоревших деревьев. Он чувствовал, как неизвестная сила тянет его назад, приказывая ему развернуться и возвратиться в Санторогу. Он пытался побороть это принуждение. Сила должен получить кусочек еды и провести его анализ. Он должен выбраться из долины и приехать в Портервиль. Это его долг. Он обещал. Перед внутренним взором Дессейна предстали смутные очертания неясной, внушающей ужас фигуры, изучавшей его. Но вместе с этим внезапным неприятным ощущением сознание наступила поразительная ясность. И произошло это столь неожиданно, что он едва не потерял контроль над машиной, выскочив на встречную полосу. Пронзительно взвизгнули тормоза. Дорога, мрак ночи, руль Нога на акселераторе. Все это навалилось на сознание с изрядной последовательностью. ДСН нажал на тормоза, резко сбрасывая скорость. Он ощущал каждый нервный импульс. Закружилась голова. ДСН цепился в руль, сосредототившись лишь на управлении грузовиком. Постепенно его чувства приходили в порядок. Он сделал глубокий и дрожащий вздох. Реакция на наркотик. Вот что это такое. Нужно сказать об этом Силадору. Портервиль встретил его той же унылой улицей. Машины, стоящие возле таверны, одинокий фонарь рядом с затемненной заправочной станцией. Десин остановился рядом с телефонной будкой, вспомнив шерифа, который допрашивал его здесь, ошибочно принимая за санторожца. Может, он не так уже ошибся, подумал Десин. Он продиктовал телефонистке номер Силадора и стал ждать, нетерпеливо постукивая пальцами о стенку. В трубке раздался едва слышный тонкий женский голос. Приёмная доктора Силадора. Де Сейн проговорил в трубку. Говорит Жилбер Де Сен. Соедините меня с доктором Силадором. Мне очень жаль, но доктора Силадора сейчас нет. Он обедает вместе с семьей. Может, вы хотите что-нибудь передать ему? Проклятье. Де Сейн уставился на телефонную трубку, почувствовав раздражение. Ему пришлось напомнить себе, что у Силадора не может быть никаких причин ожидать его телефонного звонка. Там в Беркли жизнь продолжает идти своим чередом. Ну так что, сэр, вы оставите ему сообщение, повторил звонкий голос. Передать ему, что звонил Джилберд Де Сен и что я отправил ему образец для химического анализа. Образец для химического анализа. Хорошо, сэр, это все?» Да. Де Сен неохотно повесил трубку. Внезапно он почувствовал себя покинутым. Он здесь один, и никому во всем мире нет дела до того, жив он или мертв. Почему бы не послать их всех подальше, говорил он себе. Почему бы не жениться на Дженни и не послать весь остальной мир к чертям собачьим? Эта мысль показалась ему чрезвычайно привлекательной. Он чувствовал, что если вернется в долину, ему ничто не будет угрожать. Сантарога манила его безопасностью и чувством защищенности. Там в долине его ждет беззаботное существование. Но где-то все еще таилась опасность. Десэна ощущал нечто смутно движущееся в темноте. Он потряс головой, раздражённый игрой в кошки-мышки, которую велось с ним его сознание. Снова химеры, найдя в багажнике банку, где хранились спички, он высыпал их на дорогу, просил в банку то, во что превратился сэндвич, закрыл ее, завернул в остатки картонной коробки и оберточной бумаги, перевязал все это леской и написал адрес Силадоры. На странице, вырванной из блокнота, он составил сопроводительное письмо, где подробно описал свою реакцию на наркотик Очередной несчастный случай на озере и собственные впечатления от группы. Стену, которую они воздвигли, удерживая его на некотором расстоянии от себя, ужас в глазах и голосе Дженни. Воспоминания потребовали от него усилий, и у него снова разболелась голова. В портфеле он нашел конверт, написал на нем адрес и запечатал. С чувством удовлетворения Де тронулся с места, свернул на затемненную боковую улочку и остановился у обочины. Он запер кабину, забрался в кузов и развалился там, собираясь проспать до утра, когда начнет работать почта Портервилля. Они не смогут контролировать работников здешней почты, внушал он себе. Сила должен получить образец Джасперса, и мы вскоре узнаем, что же это такое. Он закрыл глаза, и его веки тут же превратились в экран, на котором развертывался сюжет фантастического фильма. Сёжившаяся от страха Дженни, кричащая, умоляющая его о чём-то, Смеющийся Силадор. Он видел гигантскую фигуру самого себя, неподвижно стоящего, связанного невидимой силой, подобно Прометею. Глаза его горели, и дыхание было тяжелым от прилагаемых усилий. Он широко раскрыл глаза. Грёзы на его. Ему грезилось что он на перевале. Колеблясь, Десен закрыл глаза. Темнота. Но в этой темноте слышался один звук смех Силадора. Десен прижал ладони к ушам. Смех превратился в звон колоколов, медленный и печальный звон. Он открыл глаза. Звон исчез. Он сел и, не закрывая глаз, передвинулся в угол кузова. Похолодало, чувствовался сильный мускусный запах. Он нашел спальный мешок, залез в него и стал чего-то ждать с открытыми глазами. Где-то снаружи стрекотал сверчок. Веки медленно опустились, он начал погружаться в сон, но потом снова широко раскрыл глаза. Сколько же еще будет длиться действие Джасперса, подумал он. Разумеется, все это результат действия наркотика. Он вновь закрыл глаза. До него донесся сопровождаемый эхом шёпот Дженни. Джил, я люблю тебя. Джил, я люблю тебя. Под звуки голоса продолжавшего нашептывать ему любовное признание, он уснул.